тренировка эмоций. У многих из нас расшатаны нервы, близко слезы. Мы сами часто замечаем, что срываемся и несправедливо обижаем близких. Все это признаки нарушения эмоционального, душевного равновесия. Если такое состояние сохраняется продолжительное время, это может привести к неврозу, а спустя еще какое-то время к более серьезным расстройствам. Есть еще один аспект, ради чего мы должны тренировать свои эмоции. Мы уже знаем с вами, что мысли материальны, но, оказывается, и эмоции тоже материальны. И вот доказательства. Уже несколько лет ведутся исследования по изучению связи между сознанием, мозгом и иммунной системой. Так, в частности, в США разработана и уже во многих клиниках применяется бихивиоритская медицина то есть раздел медицины, применяющий методику, основанную на использовании психических сил пациента для лечения его тела. Цель такого воздействия – вовлечь пациента в процесс лечения. Когда пациент в кабинете врача пассивно выслушивает его предписание, он не может ощущать себя полноправным участником борьбы с болезнью. Да, такое ощущение возникает, когда он начинает задавать вопросы о побочном действии прописанных лекарств или о других возможных методах лечения. Но вовлечение пациента в процесс лечения – это гораздо большее. Участник лечения не просто хорошо проинформированный потребитель медицинских услуг, а человек, способный применить новые методы контроля сознания над физиологией для того, чтобы активно помогать процессу своего лечения. Такой подход вполне оправдан хотя бы потому, что давно замечена взаимосвязь между отношением человека к своим недугам, медицинскими предписаниями, которые он получал, и результатом, который зависит от особенностей этих условий. Так, ввиду недавно открытых биохимических связей между гормонами в организме и клетками иммунной системы и мозга, «Я уже более не считаю возможным проводить четкую грань между мозгом и телом», пишет, в частности, Кенда Перт, возглавляющая отделение биохимии мозга отдела клинической нейромедицины Национального института психических заболеваний США. Если сказать более конкретно, то учеными этого института установлено, что, например, Моноциты, клетки иммунной системы, способствующие заживлению ран, восстановлению пораженных тканей и поглощающие бактерии и другие народные тела, имеют особое строение, позволяющее им вступать в химическое взаимодействие с нейропептидами. Это класс биохимических соединений, выступающих в роли химических посыльных между клетками мозга, а также регулирующих деятельность почек. Этими же учеными было обнаружено повышенное содержание клеток по своей форме рассчитанных на взаимодействие с нейропептидами в лимбической системе, сети мозговых структур, контролирующих эмоции. Более того, их же исследования показывают, что и сама иммунная система вырабатывает химические вещества, воздействующие на мозговые структуры, которые руководят нашим настроением. Из всего этого следует, в частности, что эмоции могут играть ключевую роль в ходе болезни. Вот почему, если рассуждать дальше, по мнению этих же ученых, необходимо проецировать сознание в организм для успешного выхода из нездоровья. Учеными в США также было доказано, что все недуги, от которых помогают упражнения на глубокое расслабление, принадлежат классу расстройств возбуждения, характеризующихся обострением чувствительности лимбической системы мозга. Упражнения на глубокое расслабление дают больному как бы новую настройку, то есть при повторных расслаблениях подавляется активность вырабатываемых мозгом химических веществ, стимулирующих лимбическую систему. Исследования показывают, что чрезмерная активность лимбической системы способна угнетать иммунную функцию и иметь другие очень неприятные последствия. Врачи сами признают, что их помощь больному ставит его в зависимое положение. Если же дать возможность сделать что-то самостоятельно, пациент чувствует себя хозяином положения, и благотворные последствия этого далеко превышают все, что может сделать для него врач. Мы считаем слезы признаком слабости, стыдимся их, даже когда они появляются к месту. Особенно это характерно для мужчин. Мы часто скованы сомнительной моралью, этикетом. Мы неестественны. Вспомните, как естественны дети в выражении своих эмоций, как они искренни. Не потому ли их смех так заразителен, что трудно и нам сдержать улыбку в виде радости ребенка, и так непереносимых плач, их молчаливые слезы? Вспомните при этом, как легко они переходят из одного состояния в другое. Давайте и мы представим себя немного детьми, искренними, чистыми, беззащитными. Давайте отпустим наши эмоции на свободу, не будем сдерживать движение души, позволим нашим чувствам взять верх над разумом. Вы спросите, зачем это, ради чего плакать, ради чего смеяться? Отвечаем, ради глубочайшего внутреннего покоя, обретения чувства спокойствия. Итак, сели прямо, расправили плечи, гордо подняли голову, на лице легкая улыбка. Вы королева или король, вы само совершенство. Вы излучаете чувство собственного достоинства, благородства, снисхождения ко всему, что вас окружает, и ко всем, кто от вас зависит. Вы горды, внутренне свободны и полностью раскрепощены. Смотрите чуть снисходительно на суету вокруг вас, сознавая, что вы как бы в стороне от всего этого, вы неуязвимы. А теперь постарайтесь вспомнить из вашего прошлого все самое горькое, самое неприятное. Каждому человеку есть над чем поплакать. Представьте, что вы актер. Помогите себе войти в роль. Чуть приоткройте рот. Отпустите, расслабьте нижнюю челюсть. Дайте частое поверхностное дыхание. Начните слегка всхлипывать и вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. С детства, с юности. Все ваши обиды, огорчения, потери, разочарования. Каждому есть что вспомнить, есть над чем поплакать. Пусть со слезами уходит все, что много лет, а может быть и десятки лет давило вас, камнем лежало на душе, и при воспоминаниях об этом вы даже не могли сдержать слезы. А сейчас постарайтесь сами это вызвать, вспомнить, чтобы с этими слезами все ваши прежние, давние, самые горькие переживания ушли, ушли раз и навсегда. Не сдерживайте эти слезы, не стыдитесь их. Помните, что они целебны для вас. Они освобождают вас от прошлого, от всего, что камнем висит и давит вашу душу. Постарайтесь перейти на рыдания, не сдерживайте их, усильте их по возможности. Поплачьте искренне, как в детстве. Хорошо, но достаточно. Скажите себе стоп! Перейдите к спокойствию. Настройте себя на спокойствие. Поднимите голову, расправьте плечи. Не забудьте, вы актеры, почувствуйте всем своим существом глубочайшее спокойствие. Ведь все, что вы только что пережили, в прошлом уже ушло, уже никогда не повторится. Вы со всем этим распрощались навсегда. Вы здесь, в данный момент, в настоящем. Вам хорошо и спокойно. На лице легкая улыбка. В душе покой. Постараемся запомнить это состояние. А теперь посмеемся от души. Позволим себе расслабиться. Вызываем состояние смеха. Над кем легче всего смеяться? Конечно, над собой. Вспоминаем все самое смешное, что с вами когда-то приключалось. С самого невинного детства, юности. Есть над чем посмеяться каждому из нас. Ведь никто лучше вас самих этого не знает не знает ваших слабостей. Не сдерживаем себя, даем волю эмоциям, и здесь стараемся и посмеяться до слез, похохотать от всего сердца. И вновь перейдите к спокойствию, настройте себя. Вы это можете сделать уже легче, вам это состояние уже знакомо, и оно вам желанно, это ваше основное состояние. После этого постарайтесь перейти еще раз к неприятным воспоминаниям, к состоянию печали. Убираем напряжение, все тело расслаблено, плечи опущены, висят, голова опущена вниз, руки безвольно лежат на коленях, ощутите всем своим существом безысходную тоску, печаль, грусть. Дыхание частое, поверхностное, всхлипывайте, позвольте себе все это. Ощутите ярче это состояние, запомните его, окунитесь в него полностью, побудьте в нем какое-то время, чуть-чуть, для того, чтобы вновь перейти к состоянию покоя, полного душевного равновесия, спокойствия, ведь это ваше основное состояние, и теперь оно вам приятно и естественно, оно отражает ваше внутреннее состояние. Попробуйте также хотя бы один раз действительно всерьез испугаться за свое здоровье, за свое будущее. Представьте себе, что вы неизлечимо больны, что нет у вас выхода и выбора, что вы абсолютно беспомощны и беззащитны. Попытайтесь ощутить этот страх, что уже никогда больше вы не сможете вернуться к нормальной жизни, что существует как бы невидимая стена, отделяющая вас от всего, к чему вы привыкли, от всех, кто дорого любим, Постарайтесь прочувствовать этот ужас вынужденного одиночества и страдания. Представьте, что жить осталось недолго, 2-3 месяца, полгода или год. Проанализируйте в этом состоянии ваши мысли, поступки, отношения в семье с близкими, желания и суждения, а главное, причины вашего нездоровья. Может быть, вам захочется что-то пересмотреть, может быть, станет даже стыдно за себя, за какие-то прошлые, казалось, забытые действия, когда вы считали себя абсолютно правыми? Так что же изменилось? Посмотрите на себя как бы со стороны. Представьте, что это просто кошмарный сон, который больше уже никогда не повторится, потому что вы уверены в себе и знаете, как действовать, чтобы быть всегда молодым и здоровым. Ощутите в себе эту абсолютную уверенность и неуязвимость, особенно желанное теперь, прислушайтесь к своему внутреннему я, к своей душе. Разве не возникло именно сейчас, вот в это мгновение, в ней огромное желание жить, просто жить и радоваться, быть здоровым и счастливым, и буквально излучать, расплескивать, дарить эту радость всем вокруг, Обратите внимание на вашу мимику, у вас на лице легкая улыбка? Прекрасно. Запомните это чувство, это внутреннее состояние. Постарайтесь пребывать в нем как можно чаще. Вызывайте его, особенно когда вдруг в душе кошки заскребут. Постарайтесь всегда просыпаться с этим чувством. А если его нет, вспомнить и вызвать его искусственно. И очень скоро оно станет вашим постоянным состоянием. Научитесь ценить опыт своих прошлых несчастий и неудач, чтобы он добавлял вам стойкости и силы духа. Научитесь выполнять эти упражнения с закрытыми глазами, мысленно создавать образы различных эмоциональных состояний. Для чего все это вам необходимо? Это необходимо, чтобы научиться пребывать в образе спокойного человека для восстановления эластичности, подвижности нервной системы. Проанализируйте свое состояние через некоторое время – и вы сможете убедиться, что оно действительно изменилось, что окружающие стали иначе относиться к вам, потянулись к вам, как будто в вас появилось что-то загадочно привлекательное, что есть далеко не в каждом человеке. Желаем вам успеха. Приводим для вас несколько вариантов медитации молодости и здоровья, эмоционального блаженства. Конечно, у каждого свои представления об этом, свои воспоминания, Возьмите их за основу, но прочтите и эти. Наверняка что-нибудь здесь вы найдете и для себя. Обратите внимание на третий вариант. По опыту мы знаем, что почти всем нашим ученикам он был особенно приятен и близок.